и строго-настрого запретили им болтать с посторонними про свое родство с императрицей. В этом смысле демократичное в обращении Петр знал меру, и те милости и блага которыми он осыпал саму Екатерину, царь не собирался распространять на ее босоногую семью, и не случайно. Крестьянские родственники Екатерины могли нанести ущерб престижу династии, бросить тень на царских детей. Придя в 1725 году к власти, Екатерина долго не вспоминала о своей родне, но те сами дали о себе знать. Вероятно, они решили действовать, когда они захотелось весть о вступлении сестрицы на российский престол. Рижский губернатор князь А.Никита Репнин в 1726 году сообщил в Петербург, что к нему пришла крепостная крестьянка Христина Скавронская и жаловалась на притеснение, которым подвергал ее помещикам. Христина сказала, что она сестра императрицы. Екатерина I была поначалу явно смущена, она распорядилась содержать сестру ее семейства. В скромном месте и дать им достаточное пропитание и одежду, а от помещика, под вымышленным предлогом, взять и приставить к ним доверенного человека, который мог бы их удерживать от пустых рассказов, надо полагать о трогательном, босоногом детстве боевой подруги первого императора. Однако через полгода родственные чувства взяли свое. По приказу императрицы семейство сковронских срочно доставили в Петербург, точнее в загородный дворец, в царское село, подальше от любопытных глаз лопыхателей. Можно себе представить, что творилось в царско-сельском дворце. Родственников было очень много. Кроме старшего брата Самуила прибыл средний брат Карл с тремя сыновьями и тремя дочерьми. Сестра Кристина с мужем и четырьмя детьми, сестра Анна также с мужем и двумя дочерьми, этого не меньше двух десятков нахлебников. Оторванные от вил и подойников, деревенские родственники императрицы еще долго отмывались, учились приседать, кланяться, носить светскую одежду. Разумеется, обучить их русскому языку было некогда, да это было не так уж и важно — Все они в начале 1727 года получили графские титулы, а также большие поместья и стали самыми богатыми помещиками. Правда, сведения об особой близости семейства с императрицей Екатериной что-то не видно. И вот теперь, в 1730-е годы, все эти новоявленные графы и особенно графские дети стали льнуть ко двору цесаревны, свои единственные родственницы верхах. Елизавета приблизила к себе Анну Карловну, свою молодую тетку, покровительствовала и другим своим родственникам, считая себя главой всей большой крестьянско-графской семьи. — Надеюсь, что вы не забыли, что я большее у вас, — писала Елизавета вдове своего дяди, графа Федора Скавронского, когда та попыталась распорядиться вотчинами мужа по своему усмотрению. Одним из родственников она помогала советом другим посылала деньги. Двоюродного брата пристроила в кадетский корпус, потом хлопотала о повышении его в чине. Без протекции получить новый чин было, как всегда, в России трудно. Впрочем, несмотря на пристальное внимание агентов тайной канцелярии, в занятиях этой молодежи никакого политического криминала не было. Окружение Елизаветы вполне беззаботно проводило время, и заводила во всех их затеях, выступала сама цесаревна. Лучше ее никто не мог ездить верхом, танцевать, петь, даже писать песни. До нашего времени дошло несколько песен, написанных, или, как говорили на петах Елизаветой. И все эти песни были грустными. В одной из них, уже упомянутой выше, пелась о печальной красавицы нимфи, сидящей на берегу ручья. Тише же ныне, тише протекайте, чистые струйки по песку, и следов с моих глаз вы не смывайте, смойте лишь мою тоску. О чем, казалось бы, грустить и тосковать, цесаревне, окруженной всеобщим восхищением и ласками? можно было уехать в загородное имени царское село скакать по полям охотиться с собаками и соколами устраивать прогулки на воде или маскарады да мало ли найдет себе занятий молодежь когда есть досука фантазии можно было заняться и хозяйством по письмам елизаветы видно что она несмотря на огромные траты была рачительной